Глава 15. Прошлой ночью мне снилась мама. Не очень приятный сон. Мне нечасто снятся другие. Жутких кошмаров у меня тоже никогда не бывает. Обычно я просто переношусь в трудные или печальные моменты своей жизни и проживаю их заново, пока не проснусь. Видимо, воображения не хватает, но я уважаю свой практичный ум за то, что он не отвлекает меня ночными приключениями. Не буду утомлять вас воспоминаниями, которые всплыли в моём сознании, но я проснулась, скучая по Марии сильнее прежнего и чувствую себя ещё дальше от неё. Каждый план и каждое убийство заставляли меня ощущать связь с ней, как будто она была рядом со мной, придавая мне сил. Но её здесь нет. Не то чтобы я винила её Это не место для томящихся душ. Призрак бросил бы один взгляд на Лаймхаус и немедленно трангрессировал бы сквозь стену. Если Мари застряла между этим миром и другим, надеюсь, она выбрала люксовые бутики, где переставляют манекены. Кстати, я не верю во всю эту чушь. В этих коридорах нет призраков. И моя мать не шептала на ветру по краям стила за неё. На память о ней была свежа, пока моя ярость разгоралась. И теперь, когда всё кончено, я ловлю себя на том, что думаю о ней меньше. Её лицо становится размытым и исчезает. Возможно, психотерапевт назвал бы это завершением. Думаю, убивать людей и выходить сухим из воды и есть своего рода завершение. Только профессионал его вряд ли порекомендует. Я должна объяснить, как умер Саймон. Вы знаете, финальная смерть вишенка на торте в любом романе самая грандиозная. А часть и поэтому я откладывала её на потом, потому что это не роман. Я не устраивала всё так, чтобы его смерть была шокирующей. Не сталкивала его с воздушного шара и не сбрасывала с моста в Терлоне на закате. Возможно, следовало бы попробовать Просто для дополнительного драматизма. Но у меня никогда не было склонности к ненужным трюкам. Как только последний важный член семьи Саймона отправился в мир иной, потребность в срочности отпала. Подобно марафонцу, который знает, что осталось пройти всего милю, я решила немного насладиться дорогой. Нужно было выяснить, как дела у Саймона. Учитывая обстоятельства, похороны Бриони казались лучшим местом для наблюдения. Попытка попасть на них была рискованной. Несколько дней я мучилась, а потом поняла, что плачущих женщин моего возраста там будет достаточно, и я впишусь. Именно там можно было бы увидеть истинные горе Саймона. Необходимо выглядеть соответствующе. За день до похорон я перерыла весь офисный шкаф, в котором хранилась одежда и аксессуары, готовые к выдаче важным клиентам для проведения мероприятий. Множество вещей в этом грязном помещении были сногсшибательными. Дизайнерские туфли, сваленные в одну кучу, сумки, которые стоили больше двух тысяч, одиноко лежали на полу. Над ними на вешалке висели платья с блёсками и разноцветные комбинезоны, а рядом висела табличка с надписью «Чем выше каблук, тем ближе к Богу». Если б глаза могли кровоточить, такие таблички стали этому бы главной причиной. К выбору наряда для такого мероприятия я была готова. Я потратила свою молодость на то, чтобы научиться вписываться в любую ситуацию. На работе нужна вкусная, но не старомодная одежда, для большинства из масс-маркета, где можно купить обычные джинсы, оверсайз кардиганы и массивные ботинки. Но в толпе сверхбогатых придурков из Инстаграма вписаться означало другое. Эти девушки не просто тратили немыслимые суммы на шмотки. Любой богач так может. Прогуляйтесь по Бонд-стрит и посмейтесь над идиотами, которые думают, будто лоферы от Gucci с подкладкой из овечьей шерсти и пуховики с меховой отделкой воплощение стиля. Тогда вы поймёте, что я имею в виду. Нет. У этих женщин были бегающие глазки. Они точно знали, что на них надето. И горе вам, если вы ошиблись. Недостаточно просто носить сумку Prada. Это должна быть эксклюзивная модель, которой ещё нет в магазинах. Конечно, мне было плевать на их мнение, но я не хотела ловить на себе косые взгляды или провоцировать возражения по поводу своего присутствия. Поэтому стащила совершенно новый брючный костюм из бордового шёлка, сшитый перспективным итальянским дизайнером, которого, как я знала, поддерживает Vogue. И дополнила образ клатчем от Селины из змеиной кожи, отсутствие которой, если заметят, наверняка приведёт к моему увольнению. Что касается обуви, я выбрала пару жёлтых кожаных туфель и провела остаток дня, горячо надеясь, что на похоронах Бриони не будет торжественного чёрного дресс-кода. Погребение было частным мероприятием, и я даже не позволила себе туда вторгнуться и развлечься. Но поминальная служба была открытой для всех и освещалась в Ивнинг Стендарт, как будто это открытие нового бара. Ничто не сравнится с мрачным событием, посвящённым кончине молодой девушки из-за пары капель персикового пюре. Разве что показушное рыдание на камеру для подписчиков. Приём проводился в огромной старой церкви недалеко от Мэри Лебон Роуд, но в ней не было ничего святого. Несколько лет назад её превратили в частный клуб, который можно снять за несколько десятков тысяч фунтов. И это место видело всё. От свадьбы и мелких знаменитостей до 21-го дня рождения дочери украинского олигарха, который приостановили, когда организаторы разрешили девушке скакать на лошади, выкрашенной в бледно-розовый. Даже наши друзья-лошади не могут избежать одержимости этим цветом. Я вошла в церковь, окружённая толпой людей. Их тёмные очки отражали другие тёмные очки. Бриллианты сверкали и пускали солнечных зайчиков на каменный пол. Служба была бесконечной: 90 минут чтения, песен и даже слайд-шоу самых важных моментов из жизни Бриони, если куча грёбаных селфи может считаться воспоминаниями. Настоящей низостью было когда тощая девушка в прозрачном платье и сорочке, демонстрирующем её неоновое нижнее бельё, подошла к кафедре и начала читать отрывок из любимой книги Бриони «Секрет». Дрожащий голос Фрай чуть не свёл меня с ума. Не помогло ей следующее чтение стихотворения «Я несу твоё сердце». «Я несу его в сердце своём» Каммингса. «Святого покровителя девушек» которые хотят казаться глубокомысленными, но не знают других поэтов. К счастью, после этого всё закончилось довольно быстро. Евангельский хор прекрасно пел Stand by me, когда плакальщики обнимали друг друга. А я заметила, что на самом деле слёз было не так уж много. Тщательно подобранные выражения печали, но лица совсем сухие. В основном я искала Саймона, ведущий Явное неподходящее слово для такого торжественного случая, но мужчина был одет в костюм с золотой тесьмой и выглядел как игрок в бинго. Объявил в начале церемонии, что если кому-то тяжело находиться здесь, они спокойно могут выйти в сад, подышать свежим воздухом. В результате, на протяжении всего мероприятия к двери направлялся поток людей, которые возвращались только для того, чтобы оставить шлейф табачного дыма в проходе. Постоянное движение вперёд и назад означало, что Саймона было видно только половину времени. Я хорошо разглядела его во время исполнения песни Hotel, когда он немного агрессивно схватил за шею сидящего рядом парня. Это клише, но горе вредно для кожи. Он будто постарел на лет на 10. На Саймона я могла смотреть только отчуждённо. По-человечески нас ничего не связывало, Но это почти заставило меня ему сочувствовать. С другой стороны, видеть, как он разваливается на части из-за потери любимого человека, было тонизирующе. Вскипала ярость. Мужчины часто говорят, что они за феминизм, если у них есть дочь, и их заставляют смотреть на женщин как на равных им людей. Саймон мог испытывать печаль и уязвимость только тогда, когда у него забирали близких. Моя мать умерла, и он знал, что я осталась одна в этом мире. Но по мне он не плакал. Саймон мог позволить себе такую роскошь, как выбор окружения. Что ж, теперь не может. Неделю спустя я сидела дома и читала газеты, ковыряя круассан. Только один в неделю, глупое правило, которое я ввела для проверки силы воли. Я открыла субботнюю газету, чтобы найти статью о Саймоне, в которой говорилось о тревогах друзей по поводу его психического здоровья. Ах, психическое здоровье. Отмазка на случай гнусного поведения. Имена друзей, конечно, не назывались, но цитаты были показательными. Саймон был параноиком и затворником, бормотал о врагах, которые хотели его заполучить. Не ошибся. Но понятно, почему друзья беспокоились. Очевидно, он продолжал твердить людям, что его дочь была убита, несмотря на заверения полиции о несчастном случае. Как должно быть ужасно в глубине души осознавать, что тех, кто тебя окружает, убивают одного за другим, и ты можешь быть следующим. Саймона никто не слушал. Настоящий кошмар для могущественного белого мужчины. Но я и не представляла. Как буду наслаждаться опасениями Саймона за собственную безопасность. Всё это время я концентрировалась только на печали, с которой он столкнётся, когда убью его близких. Паранойя была бонусом. Интересно. Из-за его врождённого эгоизма этот страх был сильнее любого горя. Изучая его дальше, я решила, что так и было. Такой человек, как мой отец, почувствовал бы потерю родных но был бы абсолютно потрясён мыслью, что ему самому могла угрожать опасность. Жена и дочь заменяемы, вряд ли он стал бы первым 50-летним мужчиной с новой семьёй. Но его чувство безопасности впервые подвергалось испытанию. Я так обрадовалась, что съела второй круассан. Я тогда думала, что это был великолепный период в моей жизни. Теперь оглядываюсь и вижу, как ужасно обстояли дела. Я вычеркнула шесть имён из своего маленького списка. Шестеро убиты, остался один. Давление спало, и я начала возвращаться к жизни. Стала больше бегать, нашла время, чтобы прочитать пару книг, которые складировала на прикроватной тумбочке, и даже сходила на несколько свиданий. Ничего особенного на любовном фронте не было — кому захочется встречаться с мужчиной, у которого в гостиной висят старые плакаты Playboy. Люди думают, будто купив вещи, назвав её винтажной, они становятся на голову выше. Но древний Playboy это тот же журнал для дрочки, только выцветший. А мужчины, предпочитающие грязный мартини, не те Playboy, которых я хотела бы к себе подпустить. Во всяком случае, свиданки не были изюминкой того периода. Замечательной вещью было ощущение разрядки. Я упрямая, хорошо признавать свои недостатки. И это упрямство означало, что план, задуманный в детстве, должен быть осуществлён во взрослой жизни в ущерб всему остальному. Если б я не решила, что месть — мой путь, жизнь была бы невообразимо другой. Главным образом потому, что представлять её стало больно. Чувствую себя немного слабой от этого состояния, Но, тем не менее, это правда. В результате я никогда об этом особо не задумывалась. Никогда не размышляла о возможной карьере. Когда-то я хотела стать журналисткой, и в конечном итоге это привело бы к обману и пьянству. Ничего нового. Не мечтала я и о совместной жизни с Джимми, если б я не держала его на расстоянии вытянутой руки, пока проходила свой квест. Я не анализировала, насколько никчёмно и сделала свою жизнь. как наполнило её гневом, направленным на людей, которые вообще не думали обо мне. Несмотря на это, гнев просто пылал. Каждый раз он рвался наружу, когда я проходила мимо огромного закрытого дома Саймона. Часто я делала это в подростковом возрасте. Всего 15 минут, и вы в другом мире, вдали от Анклава Латимеров. Когда видела оповещение Google, что Бриони была в колонке позора «Дейли Мэйл», Когда Джаннин устраивала благотворительный вечер, и это освещалось на одной из страниц. Каждый раз, когда они появлялись в моём мире, я чувствовала новую вспышку, будто разжималась пружина. Но во время этого перерыва я ощутила, что гнев угасает. Не полностью, как вы могли подумать. Я не собиралась внезапно бросить всё и отступить. Но коро, когда вступила на сцену, и мне пришлось разбираться с этой злобной палкой в колёсах. Моё безразличие заставило меня заметить, что я трачу гораздо меньше времени на размышления о клане Артемис, хотя никакого клана уже не было, и больше времени на мысли о мире и о том, что я могла бы в нём сделать. Смутный план, который я вынашивала, выглядел примерно так. Убить мою семью, Претендовать на указанное семейное состояние это было довольно расплывчато в моём сознании. Я не хотела всю прогнившую империю, всего несколько миллионов фунтов, чтобы жить так, как я хотела. Сойтись с Джимми, очевидно, этот пункт почти зашёл в тупик благодаря коро, но её любезная кончина и моё неправомерное суждение означали, что я снова в игре. Купить дом, путешествовать, найти друзей, завести собаку. сделать так, что всё вышеперечисленное сойдёт мне с рук. Это был план ребёнка, оторванный от реальности и нелепый, без конкретики или подстраховки. Деньги были дополнением, которое, как я всё больше верила, было в пределах досягаемости. Но план, сформированный тогда, когда я не понимала масштабы гипотетического богатства, был полностью посвящён мести. Я держала это в себе даже в те моменты, когда признавала, что это губительная одержимость. Но каким-то образом я точно следовала ему. Бабушка с дедушкой — легкотня. Эндрю — болезненно, но безупречно. Ли — пффф. Джанин и Бриони — триумф. И теперь я была заранее уверена, что смогу довести план до конца. Это чувство после многих лет адреналина было опьяняющим. Поэтому вместо того, чтобы на самом деле взяться за дело и закончить, я часами сидела на сайтах агентов по недвижимости, разглядывая дома. Сент-Джонс-Вуд был слишком безвкусным, уставленный красивыми домишками со скользкими людишками, считавшими хромированные перила верхом элегантности. Прим Роуз-Хилл был точно таким же, Только жители покупали дорогие старинные безделушки и думали, будто они лучше хрома. Кенсингтон вообще кошмарное место. Я бы никогда не подумала о том, чтобы жить в Клэпхэме, Далвиче или где-нибудь ещё, где количество колясок превышает количество взрослых. Мне потребовалось 3 дня, чтобы выбрать Блумсбери в качестве воображаемого дома и ещё 2, чтобы научиться делать обрезки линолеума. Прежде чем я поняла, какой чертовски жалкой я стала. Я попала в опасную зону самодовольства и барахталась в ней, потягиваясь и шевеля пальцами ног. Отчитав себя, удалила приложение для знакомств, убрала книги, лаки для ногтей и всё остальное, что могло бы отвлечь, и прибралась в квартире, пока в ней не наступил идеальный порядок. Затем повесила лист бумаги формата А3 на стену в спальне и снова взялась за дело. Через час спустя я записала 10 идей, и все они были нелепыми. Эта часть плана внезапно показалась мне самой мучительной, хотя я всегда думала, что она станет лучшей. Убить маловажных членов семьи из списка, чтобы добраться до Саймона. Быстро разделаться с закусками и перейти к основному блюду. Но вместо этого я чувствовала, что просто ползу. Поэтому я надела свой спортивный костюм и отправилась в Хемстед. выбрав маршрут, который знала как свои пять пальцев. Я оказалась у ворот Артемисов, надеясь на вдохновение. На дороге было тихо, если не считать курящего охранника в жёлтом нагруднике, который прошёл мимо. Он едва взглянул на меня, и это подтвердило моё давнее подозрение, что такие охранники существуют только для мнимого ощущения безопасности у параноидальных богачей, которые хуже вашей бабушки справятся с появлением грабителя. Хотя Зависит от бабушки. У неё может быть больше шансов. Я стояла в низу на видимости камеры, прикреплённой к воротам, и смотрела на дом, расположенный в стороне от дороги и окружённый садом. Жалюзи на всех окнах были опущены, отгораживая мир. Входная дверь, частично скрытая огромным рендж-ровером, была плотно закрыта. Это не просто траур. Дома богачей часто выглядят так, будто в них не ни души. В большинстве случаев так и есть. Когда у вас четыре или пять домов, вы не засиживаетесь на одном месте. Если б Саймон решил сбежать в свою барбадосскую дыру или месяцами бродил по пентхаусу в Монако, оплакивая Джанин, у меня были бы проблемы. Последний вариант был менее вероятен, так как он, похоже, не тратил слишком много времени на скорбь по жёнушке и вряд ли бы захотел оставаться вместе её нелепой кончины. Ворота с шумом пришли в движение, и в поле зрения появился спортивный кабриолет, за рулём которого сидел парень, видимо, помощник. Значит, Саймон был дома, и у меня оставалась надежда. Вернувшись домой, я вычеркнула все планы, которые строила в своей голове на протяжении многих лет. Некоторые были глупыми, причудливыми, не осуществимыми. Первоначальный план выдать себя за бортпроводницу на его частном самолёте особенно смущал. Как долго мне пришлось бы обучаться, чтобы прийти к этому? Глупая Грейс. Некоторые были более реалистичными, и я не оставила без внимания идею отправить ему в офис посылку с соболезнованиями и веществом, потенциально способным его убить в течение нескольких секунд. Внутри меня что-то сжималось, будто давало понять, что я всё сделала неправильно и должна была прикончить его раньше остальных родственничков. Я превратила его в параноика и затворника. Настойчивость и неугомонность практически отрезали меня от цели. А точнее, пострадала и уверенность. Поэтому я решила отказаться от каждого неполного плана. Затем всё становилось хуже и хуже, когда Джимми обручился с Каро, подпортив мне настроение и заставив просыпаться по ночам, теребя кожу на шее, тяжело дыша, потея сквозь футболку. Обречённость была не за горами, всё будто проносилось мимо меня. Я ни с чем не могла справиться. И, как не прискорбно, я была права. Вы вернулись в начало этого текста и подметили, что я убила шестерых членов своей семьи. Вы посчитали, что мы уже достигли этого магического числа. Что ж, за такие орлиные глаза подарков не будет. Не будьте самодовольными и не считайте меня круглой идиоткой. Я уже потратила месяцы на то, чтобы смириться с неудачей и избавиться от ощущения, будто всё это было напрасно. Для тех, кто в танке, объясню по буквам. Я не убивала Саймона Артемиса. Главная цель в жизни, и я никогда не доберусь до неё. Почему? Потому что он умер. В результате несчастного случая, а не от моей руки. Я бы предпочла, чтобы он прожил ещё лет 50 в позоре и печали, чем умер чёрт подери случайно. Какая жестокая шутка. Через 3 дня после того, как меня арестовали за убийство Каро Мортон, газета Times сообщила о пропаже Саймона. Сначала этого не было на первой полосе, а заняло половину третьей страницы. Мой арест расположился только на шестой. Но на следующий день его лицо было на всех передавицах. Почему бы и нет? В этой истории было всё: деньги, власть, смерть, скандалы и интригующая тайна. Средства массовой информации вновь вернулись к своим репортажам о трагическом годе в семье Артемис. Ли, смерть которого в то время успешно замалчивалась, был объявлен сексуальным извращенцем. Репортёру удалось проникнуть в квартиру Джанины, сфотографировать сауну, и этот снимок он использовал для статьи, Сожжённое заживо. Покончил ли Саймон с собой после трагичной смерти жены? Прежде чем появилась уверенность в его смерти, друзья Бриони использовали эту историю в качестве предлога для публикации её фотографий с хэштегом "Воссоединились на небесах". Если рай приветствовал подлых олигархов и злобных пожёрш, значит, в отделе кадров и Лидии Ума что-то пошло не так. Саймон и сейчас в море. Прямо как настоящий капитан дальнего плавания. Вот только он катался на своём скоростном катере пьяным, несмотря на предупреждения экипажа. Видимо, спешил на виллу в Сент-Тропе. Я даже не знала, что у него там дом, учитывая, что он находится недалеко от побережья Монако. Возможно, Джанин хотела ещё и загородный дом для столь необходимого отдыха. Богатые, скользкие людишки. Ни один из этих объектов недвижимости никогда не был зарегистрирован на имя миллионеров. Вот для чего нужны анонимные оффшорные счета. Помощник поехал с ним, опасаясь, что Саймон может навредить себе. Это было весьма предусмотрительно, но бесполезно. По словам помощника, Саймон гнал слишком быстро, отчего лодка кренилась. Встревоженный парень подошёл, чтобы взять управление на себя, И когда он протиснулся, мой пьяный папаша свалился за борт. Лодка двигалась быстро, и помощнику потребовалось время, чтобы понять, как ею управлять. К тому времени, когда ему удалось замедлить ход и повернуть, Саймона уже накрыли волны. Другой помощник нарезал круги около 30 минут, тщательно выискивая какие-либо признаки своего начальника, прежде чем вернуться на яхту и позвать на помощь. Вызвали береговую охрану и провели обыск, Но тёмное небо и водное пространство оказались бесконечными, и Саймона Артемиса признали мёртвым. Как это признали? Он же и правда умер, так? Они не нашли его, вздутого трупа, обглоданного морскими тварями, но, возможно, это был только вопрос времени. Или, может быть, его тело опустилось на дно, быстро распадаясь, чтобы никогда больше не всплыть. Всё это сводилось к одному и тому же. И пока я пишу это, властям ещё предстоит найти его следы. Не осталось даже запинки с монограммой. Он исчез, так и не узнав, что я сделала. Я заплакала и не останавливалась целых 2 дня. Горе, которое я испытывала, было сильнее скорби по маме. Не из-за Саймона, а из-за того, что хотела убить его собственными руками. Это придавало моей жизни какой-то смысл. Отамстить за Мари и доказать, что могу быть выше обстоятельств. Я бы сделала всё по справедливости. А теперь мне оставалось только знать о того, что я успешно убила парочку пенсионеров, утопила милого мальчика, который хотел помочь амфибиям, заманила своего дядю в смертельный секс-клуб и лишила жизни двух избалованных женщин, по которым мир явно не станет скучать. Не совсем та славная победа, которую я себе представляла. У меня даже не было возможности выпить вина прямо из бутылки и пройтись по своей квартире, слушая The Cure. Никакого веселья. На меня повесили смерть Коро Мортона и арестовали. То, что я предстала перед судом за убийство, которого не совершала, казалось сюрреалистической шуткой. Вселенная превзошла меня, не если бы вы верили в карму, а я в неё не верю. Она для любителей кристаллов. Вы бы подумали, что меня ударили по лицу чемоданом с этим добром. Я уже упоминала, что в начале своего пребывания в тюрьме впала в депрессию. Возможно, теперь ясно почему. Мне не хотелось бороться, потому что было непонятно, что за жизнь меня ждёт дальше и стоит ли надеяться хоть на что-то. Оглядываюсь и вижу неуклюжую пустую оболочку самой себя, такая жалкая. К счастью, шок прошёл. Я научилась выносить рутину. Здесь втягиваешься с поразительной скоростью. Начала меньше пугаться, больше испытывать скуку, и по мере того, как мой мозг снижал уровень угрозы, задумалась о других вещах и перестала паниковать, когда на ночь запирали двери. Тогда я заинтересовалась своим делом и решила найти его слабые места. В суде я была как зомби, почти не участвуя в процессе, отягощённая своими неудачами. Но я стала понимать, как оспорить вердикт. Вот тогда-то и пригласила Джорджа Торпа. Как и во многих других сферах британской жизни, если вы хотите, чтобы вас слушали, воспринимали всерьёз и относились с уважением, вас должен представлять галантный белый мужчина. Ещё лучше, если он средних лет. Джек-пот привилегий. Тор поверил меня, что не нужно принимать решения присяжных как окончательные. Грейс, присяжных, скажем так, не всегда нужно выслушивать. Они ошибаются. Чаще всего мотивированы личной неприязнью и обладают удивительно базовым пониманием реальных фактов. У нас есть много вариантов, так что давайте рассмотрим их вердикт как простое вступительное предложение. Хорошо. Я бы поцеловала этого мужчину, если бы под пиджаком у него не было подтяжек. Мой настрой изменился, когда Лара объявила, что откроет фонд Тартемис -э для помощи детям-мигрантам. Я безмерно наслаждалась, воображая, что это её прощальные "Пошли вы к чёрту", обращённые к семье, которая заботилась о тяжёлой судьбе уязвимых подростков, чуть меньше ведьмы из пряничного домика. А ещё во мне нарастала паника. Насколько хороший хотела быть Лара. Если она собиралась вложить деньги в благотворительные фонды, мне будет трудно получить к ним доступ. К действию меня подтолкнуло беспокойство, что мои деньги отдадут испуганным беженцам. Согласна, не лучшее проявление моего характера, но мы такие, какие есть. Я убила шестерых человек, так что поздно переживать по поводу моральных устоев. Я приступила к работе, и затяжная депрессия исчезла удивительно быстро. Мне даже удалось переосмыслить свои неудачи. Я не смогла убить Саймона. Бессмысленно пытаться смягчить удар, но я быстро расправилась с шестью родственниками, вызвав у него сильный страх, смятение и горе, которые преследовали его до самого конца. Без меня он никогда бы не напился и не слетел с катушек на скоростном катере. Поэтому Я сыграла жизненно важную роль в его смерти. Пусть меня и не было рядом, чтобы стать свидетельницей этой славной кончины. Я не очень люблю лодки, так что всё произошло как нельзя лучше. У меня были хорошие карты, даже если это не флеш-рояль, на который я надеялась.